123 три Барак, Топчан, Тюфек Белое пламя атрибута не повредило ни рогожи, ни соломе А вот всяческую кровососущую живность извело под корень Но от зуда поутру меня это все равно не уберегло Несмотря на оконные сетки, постарались драные москиты Когда просыпался ночью, то слышал звон их крылышек Парочку даже прихлопнул Всякий раз после долго ворочался с бока на бок. Поскольку засыпать без беляна было в высшей степени непривычно, но усталость неизменно брала вверх, забывался в беспокойной полудреме. По сигналу побудки, пластуны вытащили тюфяки и одеяло на просушку, пошли умываться и бриться. Затем расселись на бревнышках вокруг костров, дабы заморить червячка. Давали кашу с мясом, хлеб с маслом, горячий травяной отвар и даже черный кофе. Поел с немалым аппетитом. Пусть компанию составлял десяток матерых головорезов. С расспросами не лезли и все больше присматривались. Ну, а я, в свою очередь, присматривался к ним. На первый взгляд сослуживцы выглядели разношерстнее некуда. И вместе с тем все пластаны чем-то неуловимо друг на друга походили. Будто волны обкатали случайные камушки, придав им одну форму и более-менее уравняв размерах. Разумеется, кто-то был выше, а кто-то ниже. Да и телосложения молочки отличались друг от друга. Но громил среди них не наблюдалось вовсе. Все до единого жилистые и гибкие. Ровно балаганные акробаты. Стрижены коротко, лица загорелые. Одни с усами, другие с короткими бородками. Несколько человек красовались каторжанскими клеймами. Еще с нами завтракал ученик школы карающего смерча, прозванный местными острословами «сквозняком». Впрочем, как мне показалось, выбором клички его притеснения и ограничились. Он уже вписался в десяток, я покуда еще дед. В подручных у младшего урядника ходил каторжанин по прозвищу Край. Был он среднего роста и не самого богатырского сложения, но вот у ладони имел, что твои лопаты. Как видно, вдоволь кайлом помахал. Пока сидели у костра, Край неотрывно следил за мной. Ему же велели сопроводить меня на склад». Помимо формы, ботина, кранца и вчера, я уже получил несколько комплектов у и ткань на портянке. А без оружия вполне мог обойтись, но отникиваться не стал. Кивнул младшему уряднику и спросил. «Вещи в бараке оставлю. Не пропадут?» Хомут расплылся в улыбке. «У нас не воруют». «Не о том речь», — усмехнулся я. «Просто возьмут без спроса. Не ради корысти, а из любопытства. А там кое-какие магические безделушки. Как бы чего не вышло». Не хочу, чтобы ко мне претензии возникли. «У нас за излишнее любопытство носы отрезают», — заявил один из попивавших кофе пластунов. «Именно», — подтвердил хомут. «Но ранец все же возьми. Не в руках же патроны понесешь». Я поднялся с бревнышка, внимательнейшим образом изучил штанины и, сбегав барака двинулся за своим провожатым. На пути у одного из костров приметил огнича. Компания ему составляла парочка деревенских крепышей, сдружившихся за время плавания с покойничком лобом. Отсалютовал им на ходу и поспешил за пластуном. «Иду, иду!» Кладовщик в обмен на какую-то отмеченную печатью бумажку выложил на стойку короткую пехотную саблю, пробковый шлем, крупной вязки фуфайку и зачарованную кирасу. Тяжеленную и неудобную. А после взял из пирамиды рычажный карабин и с вопросительным видом оглянулся. Край ухмыльнулся. «Давай-давай, и патронов побольше отсыпь!» «Поучи еще меня!» — буркнул дядька, выложил карабин на стойку и зазвенел ключами, отпирая обитой железными полосами дверь. «Сколько положено, столько и выдам!» «А ты чего молчишь, молодой? Будто не колдун!» Поинтересовался вдруг Край. «Все ваши от керасы оружие попервой руками и ногами отбиваются!» «Дают, бери, бьют, беги!» Буркнул я и, расстегнув прихваченную с собой ранец, начал прикидывать, что именно получится в него убрать. Пластун скривил в улыбке уголок рта. «Может, и разойдемся краями, если дальше дурить не станешь». «Все непременно разойдемся», — подтвердил я. Навьючили меня в итоге почище и шака. Пришлось даже снять куртку и надеть кирасу, ибо тащить в руках ее никакой возможности не было. Край на пару с кладовщиком помогли подогнать ремни зачарованного доспеха. Но этим их содействие и ограничилось. Помочь донести мою поклажу до барака, который Жанин не предложил. Да и шагал он на обратном пути, все так же спора, как и по дороге на склад. Вернувшись в расположение пластунов, я хотел было скинуть доспехи на койку, чтобы разобраться с ними позже, но не тут-то было. Вызвали на улицу в полной боевой выкладке. Шлем постоянно сползал на лоб хомут рассмеялся «Ха -ха, ха ха ничего приноровишься простым стрельцам стальные выдают вот там и впрямь беда а пробковое милое дело носить я ничего не ответил и попытался сдвинуть саблю дабы ее ножные не колотили по ногам сделать это помешал патронтаж ничего не оставалось кроме как расстегнуть пряжку и перецепить все заново ремень карабина соскользнул Я едва удержал оружие от падения в грязь и прислонил его к стене, начиная понемногу закипать, и уже сожалея, что не догадался оставить в бараке револьвер. Тут-то к нам и подошел огничь с парой деревенских дуболомов, навьюченных еще почище моего. А следом появился сквозняк и пяток простецов наших с фургончиком лет, или самой малость постарше. «Готовы к забегу по джунглям?» С гаденькой улыбкой спросил у Хамут, вроде как у всех, но оглядел он при этом исключительно на меня. И да, все были готовы, а вот я нет. Просто остальных успели натаскать за лето, а мне пришлось начинать с нуля. немудрено что оказался отстающим сразу, как только вышли в те самые джунгли. Хомут, который прихватил с собой на вылазку еще трех бывалых пластунов, ни черта не объяснял и лишь сыпал колкостями, явно намереваясь вывести меня из себя, дабы спровоцировать на конфликт. Но я все больше наблюдал за другими, пытаясь перенять их ухватки, и на его шутки-прибаутки не реагировал. А вот когда на обратном пути нас завели в топь, я, если показал себя хуже матерых бойцов, то не так уж и сильно. Болото — мой дом родной, пусть даже это и совсем другое болото. В итоге, хоть и вернулся в лагерь с высунутым на плечо языком, но дошел сам, не отстал и оружие не бросил. Переоделся, вывесил мокрую форму и ботинки сушиться, а после обеда в лес меня уже не погнали и отправили на стрельбище, организованное неподалеку от лагеря. Там наставник битый час растолковывал, как обихаживать карабин, чистить его и заряжать. Затем разрешил сделать десяток выстрелов, из которых в цель я попал лишь дважды. А когда трубчатый подствольный магазин в очередной раз опустел, махнул рукой. «Сойдет!» — оценил мой удивленный вид и фыркнул. «Ха! Колдун, вот и жги! На кой черт только на вас патроны переводят, не понимаю!» но я не понимал, на кой черт мне сдался весь этот нудный инструктаж. Из-за десятка выстрелов пришлось ствол чистить и механизм смазывать. Времени на все это ушло море! Впрочем, уже лучше бы этим до самого вечера и занимался потому как после возвращения со стрельбища надолго я в лагере не задержался и почти сразу отправился ползать по лесу, таиться в кустах и пытаться бесшумно передвигаться почаще, заодно высматривая следы и не оставляя их самому. То есть заниматься всем тем, чего как городской житель не умел и не любил. Не мудрено, что крепко обосновался в числе отстающих. Даже сквозняк чувствовал себя в джунглях куда увереннее моего». Об огниче и парочке деревенских увольней ничего было и говорить. Эти мне сто очков вперед дать могли. Устал в итоге, как собака. Ноги не сгибались, поясницу ломило, плечи ныли, зудела искусанная кровососущей мелочью кожа. Еще и проработкой абриса толком позаниматься не получилось. А только поужинал и погрузился в состояние внутреннего равновесия, как в расположении десятка, заявился ну и как боярин поинтересовался урядник у хомута. «Может, и выйдет толк?» неопределенно отозвался тот и с неприятной усмешкой добавил. «Когда-нибудь». Урядник кивнул и поманил меня к себе. Деваться было некуда, встал. Пластуны тут же бросили играть в карты и орлянку, уставились на нас в ожидании бесплатного развлечения. «Ножом владеешь?» — спросил седьмень. «Малость», — ответил я после недолгих раздумий, в общем-то, чистую правду. Урядник хмыкнул и скомандовал. «Ну-ка, ткни меня!» В лагере я лишь избавился от кирасы и шлема, да сдал в оружейку карабин. А вот ремень снимать не стал, поэтому завел правую руку за спину, нашарил рукоять ампутационного ножа. И сразу ударил левой, в которой сам собой возник послушный воле клинок Било, ничуть не сдерживаясь, разве что метил в бок, дабы не задеть ничего действительно жизненно важного. Но дядька умудрился отвести нож шлепком открытой ладони. Даже оплеуху попытался мне отвесить, только я уклонился и спешно отступил на пару шагов назад. ха, -ха, -ха подло как!» — рассмеялся седьмень. «Мне нравится!» «Ну все, боярин!» — вроде как сочувствующе вздохнул хомут. «Ты попал!» Урядник выдернул из чехла нож и скользнул вперед. Я выругался и перебросил скальпель из левой руки в правую Попытался повторить стойку, подмеченную у какого-то ухаря Но помогло мне это не слишком сильно Хотя, как сказать, обошлось без порезов А седьмень даже до объяснений не зашел Потолкове всех прочих занятий оказалось Но следующее утро едва встал Все болело, все тянуло Пока не размялся и не разогрелся, даже толком выпрямиться не мог Ну а дальше завтрак и вылазка в джунгли с заходом на болото. Вернулся в лагерь, перепачканный с ног до головы в тени и зловонной грязи. Пришлось вновь наскоро застировать форму. После обеда мы то стояли на карауле, то подкрадывались к заступавшим на пост товарищам. Разумеется, не всерьез. Это нас продолжал натаскивать хомут. И тут невиданную выучку показал Огнич. Если дозорным он был ничуть не лучше прочих, то снимал часовых безо всякого труда. Особо при этом вроде бы даже не скрывался, разве что двигаться начинал как-то уж очень тягуче и плавно. Зачастую он попросту выпадал из поля зрения, чтобы объявиться уже на расстоянии вытянутой руки. И если остальные воспринимали это как должное, то я не выдержал и в сердцах воскликнул. «Да как так, черти драны?» «Морок он наводит», — пояснил тяжело отдувавшийся сквозняк. «Это как мираж, только в белом аспекте». «Ничего похожего». Возразил ему один из деревенских, казавшийся посообразительнее приятеля. «Фургончик в голову забирается. Ведьма и ведьмаки на такое большие мостаки». «Врожденный дар!» Подтвердил второй уволень, засунул в рот остатки булки и стряхнул с ладони крошки. Сквозняк презрительно фыркнул, но в спор ввязываться не стал. Я поднялся с травки и подошел к безмерно довольному собой фургончику. «Колись, как головы морочишь!» Огнишь только руками развел. Да это и не объяснить даже. Просто представляю, что меня никто не видит, и тебя не видят, поразился я. Не, лишь внимания не обращают. А если резко дёрнусь или ещё что-то, тогда замечают. Ну и выматывает это, будь здоров. Ага, азадачно протянул я. Невесную силу используешь? Ах, как же? Ну, не напрямую. Вроде атрибут задействую. Захотел, напрягся и сработало. Я задумчиво кивнул. Ну-ка, попробуй ещё раз на мне. Огдич покачал головой. Я на ком-то конкретном сосредоточиться не могу. Да и не нужно это попросту. Я же сам центр изменений, понимаешь? Нет. Но ты все равно попробуй. Фургунщик отошел к соседнему кусту, скрылся за ним, а пару минут спустя подступил ко мне сбоку. Черт, и драные! Вздрогнул я от неожиданности. Давай еще раз. Да ну, устал. С меня пиво как в город выберемся. Мы тут зарабатывали столько, что могли пивом хоть залиться. Но от старых замашек так просто не избавиться. И Огнич с улыбкой кивнул. «По кружке за каждый подход. Идиот!» Ударили по рукам, и первые три кружки я оказался должен фургонщику, ничего не получив взамен. Тот пропадал из виду сразу, как только я отводил взгляд, и подступал обратно с совершенно неожиданной стороны. А вот дальше мне вспомнились наставления о том, что обретение гармонии с небом помогает улавливать искажения магического характера. И пусть достичь оное состояние у меня пока что не получилось, но кое-какие подвижки в этом направлении все же были, так что погрузился в транс и попытался ощутить присутствие некой неправильности. И ощутил. Открыл глаза и заметил таки Огнича. Но заметил. Исключительно по той простой причине, что изначально понимал, куда следует смотреть. «Вроде здорово, вроде большое дело, да только черта с два». «Если на посту медитировать еще реально, то в обычной жизни и тем более в бою ничего из этого не выйдет. С другой стороны, Огнич — лишь центр искажений. Ничего бы у меня не вышло, не сумей он затурить мне голову. А значит...» ха, Я хмыкнул, поймал состояние внутреннего равновесия и скомандовал. «Давай еще разок». Весьма раздосадованной неудачей, Огнич решил прыгнуть выше головы. Я вдруг уловил вторжение в свой дух. Только тут чужая воля не стискивала его, пытаясь парализовать приказом «замри», а будто бы размывала небольшой фрагмент в районе глаз. Что-то такое проделал со мной магистр Первоцвет, когда сглазил и нарушил координацию правой руки. «Вижу!» — указал я пальцем в сторону замеченной магической аномалии. И фургонщик ругнулся. «Вот ты, боярин вредный!» «Пять кружек!» — напомнил я. Огнич хохотнул. ха Да, пять кружек — это пять кружек!» Сквозняк подошел и спросил. «Ты разобрался, да? Как ты его замечаешь?» Обаятельно улыбнулся светловолосый паренек. «Ну, если не секрет. Гармонию попытайся поймать». Посоветовал я, решив наблюдениями о воздействии на дух, пока ни с кем не делиться Сквозняк в голос выругался, перехватил наши озадаченные взгляды и скривился. «Да уже достали с этой гармонии. У нас в школе все, на нее и баланс завязано. А его хрен поймаешь». Он закрутил над ладонью голубоватый вихрь, но тот почти сразу соскользнул в сторону и развеялся. «Ненавижу!» «Поэтому и вышибли», — догадался Огнич. ого Да ладно!» — рассмеялся фургончик. «Нас и вовсе не приняли!» Он пихнул паренька в бок «Так и быть, одну кружку тебе пожалуй Мне четырех за глаза!» Я отвлекся от них и задумчиво потер переносицу. «Приказ «замри» я худо-бедно отработал еще в приюте» а воздействие фургонщика определенно имело схожий с ним характер. Опять же, взгляд отвести несравненно проще, нежели человека сглазить. Там воздействие продолжается даже после того, как Тайна, значит, свое дело сделал. А тут надо лишь надавить. И пусть я не представлял, как зацепить всех наблюдателей разом, но вот одного... «Огнич», — сказал я, — «ты не пугайся и не дергайся. Я сейчас твой трюк повторить попробую». Фургонщик явственно напрягся и потребовал объяснений. «А чего это на мне?» Отвечать я не стал. Легонько надавил на дух сослуживца и спросил. «Ну? Что, ну? Видишь меня?» «Конечно!» Я усилил нажим и, как видно, перестарался. Фургонщик вдруг ругнулся, мотнул головой и выскользнул из тисков моей воли. «Ну ты даешь, боярин!» Возмутился Огнич. «Я слеп так-то!» «Погоди, сейчас!» «Не-не-не!» Пошел в отказ фургонщик. «На ком другом тренируйся!» «Как скажешь!» Пожал я плечами, задумавшись, что именно сделал не так. Решил, что самому огничу отнюдь неспроста требовалось хотя бы на миг пропасть из вида. Потянул в себя небесную силу и окликнул одного из бесталанных новобранцев, коих натаскивали вместе с нами. «Гвоздь!» «Чего?» Повернулся тот ко мне. Я поймал взгляд пластуна, ткнул рукой в сторону. «Гляди!» И сразу надавил своей волей. Заодно отступил от парней в сторону. Гвоздь недоуменно нахмурился, но в указанном направлении все же посмотрел. «Че еще?» Он развернулся обратно, и я буквально физически ощутил его взгляд. Поэтому усилил нажим, не позволяя себя разглядеть. Наверное, для этого требовался какой-то служебный приказ, а то взмок в один миг, но сработало. «Куда он делся?» Озадачился гвоздь и двинулся к нам. Приблизился едва ли не вплотную, когда вдруг сбился с шага и выргался. «Да ну вас, колдуны недоделанные!» Огнич и Сквозняк рассмеялись, а я шумно перевел дух. Сработало. Еще чуток свой магический арсенал расширил. Здорово. Не знаю, чем заняли вечером остальных новобранцев, а колдунам выделили время на развитие магических способностей. Выходить ради этого за пределы лагеря не требовалось, поскольку внутри увенчанного бамбуковой стеной земляного вала обнаружилась и площадка для отработки боевых чар. На столбах там было развешено несколько продырявленных и пришедших в негодность зачарованных лад Вот по ним деревенские увольни и принялись долбить огненными ударами Занимались они этим с поразившим меня усердием На их фоне потуги огничья совершенно не впечатляли Его сгустки пламени казались далеко не столь насыщенными Даром, что летели несказанно быстрее А вот приказ сгашения отдачи, насколько удалось разобрать, изучили и отработали все трое Сквозняк расположился на особицу, и то бил по мишеням воздушным кулаком, то запускал в них стремительные вихри, сёкшие щебнем почище картечи. Я подошёл к нему и спросил. «Остальные то тайнознацы что же?» Паренёк смахнул упавшую на лицо чёлку и пожал плечами. «Наше время». Потом добавил. Да и в старшем тренировке без надобности давно Аркана до совершенства довели. Я попытался поймать состояние гармонии, но стал лишь малость отчётливее ощущать, производимая волшбой сослуживцев искажения. Тогда потянул себя небесную силу, повозился чуток и сотворил огненный шар. Метнул взрывной аркан в кучу валунов и рванула но успех меня как-то даже особо и не воодушевил. Возился долго, рвануло слабенько. Нет, деревенские увольни орды поразевали, да и огнич присвистнул. Но если разобраться, это ерунда на постном масле, а не атакующий аркан. Из укрытия по наступающим еще можно швырять, а на поле боя грош ему цена. Быстрее надо, быстрее и сильнее. Мне бы побольше энергии влить, но на это и время уходит. Если слишком долго с заклинанием вожусь, приказы контроля и сжатия сбоить начинают. Того и гляди, заклинание в руках рванет. Но разочарование разочарованием, а упражняться я не бросил. И швырял в камни один пламенный шар за другим, пока окончательно не выдохся. Затем взял ловить состояние гармонии, а еще присмотрелся к своим сослуживцам и начал прикидывать, как половчее отвести им глаза. Нацелиться на любого из колдунов было несказанно проще, нежели на бесталанного простеца, а вот действовать следовало куда тоньше, поскольку излишний нажим все портил, лишь привлекая дополнительное внимание. Попытался попрактиковаться на деревенских, и те немедленно обложили меня последними словами. Пришлось пообещать проставиться еще и этим. Ну, а дальше вновь начал отрабатывать схему создания огненных шаров. Сложно, сложно, сложно. Слишком много узлов, но ни один не выкинуть. Пусть даже аспект больше и не требовалось смещать. Все равно для сотворения чар приходилось задействовать обе руки. Одной никак. И если мои бывшие соученики находили это вполне естественным, то сквозняк лишь насмешливо фыркал. При этом с замечаниями он не лез. Тем удивительнее оказалось на третьем подходе услышать ироничное «Ну ты накрутил, ну навертел!» Я обернулся и обнаружил, что столь пренебрежительно о моем аркане отозвался заявившийся в лагерь мертвой пехоты поручик Числав. Перехватив раздраженный взгляд, он подмигнул и вдруг резким взмахом руки отправил в одно из мишеней шар голубоватого огня. Грохнуло так, что зазвенело в ушах, а пламя расплескалось на пару сожений вокруг. Обугленный столб задымился. В керасе обнаружилась дыра с оплавленными краями. «Это как так?» — разинул рот фургонщик. «Равновесие, мать его!» — проворчал сквозняк. «Баланс!» «Да нет!» — отмахнулся Огнич. «Огонь почему синий?» «Голубой вообще-то!» — улыбнулся поручик. «Между прочим, погорячее оранжево будет, да и для белого аспекта куда лучше подходит». Этим своим заявлением он вогнал фургонщика в ступор, после обратился ко мне. «Давай-ка, боярин, прогуляемся, разговор есть». Мне бы о своей чрезвычайной занятости в ответ заявить. «Только пусто это». Тон Числава отказа не предполагал. но вот что еще стряслось опять?»